Часть 17. Женюсь, и станет моя жена Атилия набожна, как ты, и счастлива. Генрих Гейны Грех велик, христианское имя, рещи такой поганой твари. Александр Пушкин. Песни западных славян. Варный Мюнды, маленький отельчик. На пляже немцы с детьми, целыми семьями. Огромные тростниковые кабинки с мешками, с карманами, из которых торчат кастрюльки, детское белье и жирные куски свинятины и гусятины в промасленных бумажках. Фатор лежит, мутор сидит, дети бегают и ползают в зависимости от возраста. У Фатора газета и сигара, У вязание, у детей — лопатки. Окапывают глубокими канавами свою кабинку, окружают высоким валом из песка, чтобы вечерний прилив не замочил песок под их жилищем. Какое множество детей! Белые, толстые, сытые. Многие из них послужат потом этим белым, сытым мясом будущему благополучию своей Родины. Море, голубовато-серое, цвета копенгагенского фарватора, Чайки. В маленьком отельчике чисто и некрасиво. Пахнет рыбой и салом. От всего, от тарелок, от постельного белья и от шерстяных цветов, натыканных в бездарные вазочки, украшающие столы. В холле за бюро кассирша. Физиономия ее напоминает яйцо, повернутое острым концом кверху, в самом центре рот. Наверху, в узком конце яйца, кое-как помещаются маленькие глазки, украшенные собачьими бровями, лоб со взбитыми кудельками и круглый носик. Нижняя часть яйца огромная и пустая, расплывается и лежит прямо на плечах, без малейшего признака шеи. Подпертая спереди круглой брошкой с подпретом племянника. Плотно стянутая, твердая, как пробка туловища, и такие коротенькие ножки, что никогда не угадаешь, сидит она за своей конторкой или уже встала. Щеки у нее малиновые с жилками, углы рта сиреневого оттенка. Рот улыбается редко, но и без улыбки видны, чередующиеся зеленые и золотые зубы разной длины. Фрау Фрош зовут эту даму. Наташу она не взлюбила с первого взгляда, но Гастон ее очаровал. Впрочем, вероятно, от того она и не взлюбила Наташу, что Гастон ее очаровал. Фрау Фрош было не больше сорока пяти лет. Гастон явно кокетничал с ней, проходя мимо бюро, снимал шляпу несколько раз, улыбался своей смущенной улыбкой, и ямочки дрожали в уголках рта. Иногда Наташа заставала его в грациозной позе, опирающегося об ее конторку и что-то воркующего. В бюро стояло разбитое пианино. Он часто присаживался около него и тихо аккомпанируя напевал какую-то немецкую песенку. «Ты можешь его покинуть», но не сможешь его забыть. И уж, конечно, знаменитая «Я целую вашу руку, мадам». Лицо фрау Фрош покрывалось от волнения куриным салом и красными пятнами. «Я удивляюсь, гос, говорила Наташа, — какое тебе удовольствие волновать эту жабу! Неужели не противно?» Гастон смеялся. «Глупенькая!» Ты представить себе не можешь, до чего это смешно. Она воображает, что нравится мне, и даже сказала, что ревнует меня к тебе. Ха-ха-ха! Я думаю, если ее поцеловать крепко в правую щеку, так с левой стороны выскочат все зубы. И подумай только, ведь ее зовут Атилия. Атилия! Ха-ха-ха! Я ее теперь так и называю. Наташа пожала плечами. Но вся эта комедия была ей безгранично противна. Противны были ревнивые взгляды кассирши и противно улыбающееся лицо Гастона, когда он, прищуря глаза, напевал чувственным хриплым говорком. И скучно было. Публика серенькая, одеваться для нее не стоило. Семейные немцы, скучное некрасивое море, чайки.